Глава 18. Широкий коридор был заставлен велосипедами, детскими колясками, ведрами, пластиковыми тазами и поломанной мебелью. Кое-как, протискиваясь между хламом, я миновала четырнадцать комнат, добралась до нужной, собралась постучать. И замерла с поднятой рукой. Дверь отсутствовала. Вместо нее зиял голый, не прикрытый ничем проем. Удивленная сверхмеры я поскребла по косяку и спросила, «Можно?» Ответа не последовало. «Разрешите войти!» И вновь тишина. «Простите, если я совершаю бестактность», забубнила я и без приглашения вошла в длинное и узкое помещение. Перед глазами развернулась впечатляющая картина. Спальня оказалась пустой, в прямом смысле слова. Никакой мебели тут не было. Не имелось занавесок, ковра. В углу у подоконника виднелась бесформенная куча. Стараясь не дышать, в комнатушке отвратительно воняло. Я подошла к горе тряпок и вдруг поняла. «Это женщина. Она лежит прямо на линолеуме, не подстелив под себя даже газеты». Одеялом ей служила рванина, которая в прежней жизни, похоже, была мешком для картошки. — Олимпиада, Михайловна! — позвала я. — Очнитесь! Хозяйка даже не вздрогнула. Мне стало не по себе. Вдруг алкоголичка умерла. Но потом я увидела, что грязная рваная мешковина мерно опускается и поднимается... Бабушка Василия дышала. «Олимпиада! Липа! Ау! Эй! Очнитесь!» Начала я на разные лады окликать пинчушку. «Ну и как?» — раздался за спиной ехидный голосок алевтины Петровны. «Побеседовала». «Нет, конечно. Олимпиада лежит без сознания». «А я предупреждала». Только кто-то не обратил внимания, с легким злорадством напомнила врачиха. Как она живет! покачала я головой. Абсолютно счастлива! В этой норе. У других хануриков и крыши над головой нет, нахмурилась Левтина. Пропили квартиры и на улице оказались. Липа тоже бы во враге очутилась. Давно бы ее выселить надо. Только ни у кого рука не поднимается вдову Ивана Васильевича турнуть. На станции сидит, бутылки собирает, еду у соседей на кухне ворует. Удивительной наглости женщина. Подойдет к плите, кастрюлю откроет, супа себе нальет и ест. У нас тут теперь гастарбайтеров полно, коренные жильцы ее стыдили, а пришлые пару раз побили, но никакого толку. Впрочем, кое-кто Липу жалеет в память об Иване Васильевиче. Она же жена доктора наук, представляешь? В помощницах у мужа служила, медсестрой была. Отличный, притом. люди на нее молились. Таких уговаривала. Ни у кого не получалось, а Липа спокойно к самым буйным подходила. Без санитаров, никого не боялась. И никто ее пальцем не трогал. В жути-то страшные вещи творятся, но липу все уважали. «Как же она так опустилась?» Алевтина Петровна пожала плечами. «Всякое случается. Наши считают с горя. А я думаю, совесть замучила». «А где дверь?» — задала я глупый вопрос. «Пропила», — ответила врач. «Кому же она понадобилась?» Заморгала я. Пенсионерка развела руками. Ума не приложу, но нашелся покупатель. Еще третьего дня висела, а сегодня смотрю, ба, комната на просвет. Может, липу в больницу отвезти? Не смеши, кто такую возьмёт? Удивилась Алевтина Петровна. И куда ее отправлять? В наркологическую клинику. Алевтина Петровна поджала губы. В бесплатную не попасть, а за деньги не получится. Липа теперь нищая. Вот раньше имела и копеечку, и золотишко, и мебель. Только спустила все. Родственники ей помочь не могут. Алевтина Петровна одернула шерстяную кофту. Кто? Дети. Дочь удрала, бросила двоих ребят и хвостом вильнула. «Конечно, когда Иван Васильевич тут правил, в жути...» «Простите, пожалуйста, но что такое жуть?» — перебила я собеседницу. А Левтина Петровна хмыкнула. «Ты не торопишься. Я совершенно свободна». «Что у тебя с Васькой?» — неожиданно поинтересовалась старуха. Я слегка задержалась с ответом, и она закивала. «Понятно. Эх, дуры мы! Все о счастье мечтаем!» Васька мастер девкам мозги пудрить. Приезжают они сюда иногда. Одна даже вешаться собралась. Такую комедию устроила. За веревку хваталась, рыдала. Наши женщины перепугались, ко мне кинулись. Зовут «Беги, Алевтина Петровна, там смертоубийство готовится». Только я человек опытный. На придурочную глянула, сразу поняла. Дешевый спектакль. На публику работа. Просто она Васькин новый адрес узнать хочет. Вот и выделывается с веревкой. Кто себя и правда жизни лишить надумал, по-тихому из окна прыгнет. Если человек на суицид решился, он спокоен. Решение принято, осталось его исполнить. А тут мюзикл. Подняла я ведро и припадочную холодной водой окатила. Вмиг она выть перестала. Веревку швырнула, кинулась на меня с кулаками. «Ты что, старая калоша, сделала? Блузку мне испортила, прическу намочила». А я ей в ответ. «Чего тебе теперь об одежде и волосах печалиться, коли на тот свет собралась?» Ну и ушла она спокойно. Поняла, комедия не удалась. «Выбрось Ваську из головы. Ты, похоже, женщина приличная. Работаешь». Я кивнула. «Замужем?» — продолжала допрос старушка. «Пока нет». «Понятно. И никогда не выходила. Давно в разводе». «Ясненько. Деток имеешь?» «Господь не дал». «Вот от скуки на Ваську и потянула», — резюмировала Алевтина Петровна. «Уж поверь мне, он тебе не пара. Хоть и внук профессора, а уголовник». «Неужели?» Попыталась ей изобразить испуг. Сидел Васька. «Ой! Ты не знала?» «Нет». «Вот-вот!» — закивала Алевтина Петровна. «Эх, молодежь! Все-то у вас теперь есть. Одежда, еда, машина, деньги. Одна беда — ума не хватает. У нас ничего такого не имелось, но с головой дружили». Прежде чем с парнем в постель кинуться, Сначала жениха как следует изучали, а затем в ЗАГС шли. Хочешь, повторю, что тебе Васька говорил? Я внук профессора, семья элитная, бабушка есть богатая, так? Примерно, соврала я. Нет бы сразу приехать и посмотреть на бабусю. Не додумалась, шмыгнула я носом. Алевтина Петровна милая, ну и вляпалась же. «Думала, он меня любит, и...» «Денег ему в долг дала», — склонила на бок голову старушка. «Откуда знаете?» — старательно играла я навязанную мне роль. «Так не первая ты с этой бедой», — фыркнула бабуся. «Ладно, пошли ко мне. Расскажу подробно, с кем ты связалась». «У вас тут магазин есть?» — спросила я. «Водку не пью», — отрезала Алевтина Петровна. «В рот никогда не брала и даже нюхать отраву в своей конурке не дам». «Я хотела тортик купить», — зачастила я, — «или конфет». «Ну, это можно», — милостиво кивнула врач. «На станции супермаркет есть». «Поедешь?» «Да, уже бегу к машине». «А не тяжело меня туда-назад прокатить?» — прищурилась бывшая врачиха. «Как раз за молоком собралась». «С огромным удовольствием!» — кивнула я. Мы вышли во двор, и Алевтина Петровна, ткнув пальцем в длинный забор, сказала. «Вот она! Жуть!» «Счастливое детство? Там больница?» «Ох, ох, Онюшки!» — протяжно вздохнула моя спутница. «Можно и так назвать. Ладно, слушай». В начале 50-х годов в Михайлове был открыт детский дом, но не такой, где содержатся обычные сироты, а приют для больных ребят, которые не могли ходить в школу и нормально общаться с окружающими. Очень скоро скорбное место было заполнено до отказа. Детский дом построили на огромной территории, где уже имелось два медицинских учреждения. Психиатрическая клиника — и поликлиника для Михайловских жителей. В те годы городок был центром большого преуспевающего колхоза, его главной усадьбой. Тут имелись школа, библиотека, дом культуры, магазины, небольшой заводик по переработке молока, ферма. Короче говоря, жизнь в Михайлове кипела ключом. Да и до Москвы рукой подать, если кому захочется, можно легко съездить в столицу. Кое-кто из михайловцев был недоволен открытием детского дома. «Понавезут беспризорных!» — ворчали местные бабы. «В нашей школе учить начнут! Чего хорошего! Нормальная мать дитя не бросит! Значит, кто на гособеспечении оказывается? Вот уж повезло, так повезло!» Но когда в приют начали поступать первые воспитанники, кумушки прикусили языки. Дети оказались тяжелыми инвалидами. Кто ехал в коляске, кто еле-еле ковылял, опираясь на палку, а кого несли на носилках. Стало ясно, ни о каких их занятиях в местном учебном заведении речи идти не может. В новом детском доме требовались нянечки, и директриса стала брать на работу михайловских теток. но трудолюбивые, с пеленок приученные вставать в пять утра и ухаживать за скотиной и огородом бабы, не выдерживали не очень обременительной в принципе службы при больных детках. Однажды к Алифтине Петровне прибежала Фаина Пригова и попросила. «Дай скорее валерьянке!» «Что случилось?» — полюбопытствовала врач. «Все!» — стукнула кулаком по столу Фаина. «Я увольняюсь, не могу больше!» «Лучше опять в коровнице, чем в детдоме санитаркой!» «Успокойся!» — стала уговаривать Фаину Алевтина. «Сгоряча решение не принимай, подумай!» «На ферму надо в 4.30 утра прийти. Работа тяжелая, ведрами давилами ворочить ворочать, в грязи по уши стоять, из резиновых сапог и ватника даже на Новый год не вылезти. А в приюте смена начинается в 8, тепло... На кухне еды полно. Ну, ребенка поднять, помыть, горшок вынести — эко-трудность. Фаина зашмыгала носом. Коровы живые, а эти ребята мертвые, глаза пустые. Есть, правда, несколько хороших, даже улыбаются. Но все равно очень страшно. Знала бы ты, Алевтина, какая там жуть творится. И Дина... Директриса. Воровка. У детей постельного белья нет. Одни гнилые матрасы. Да у нас в коровнике чистота. А в спальне я еле-еле вхожу. Там так воняет. Знаешь, чего Динка удумала? Дырки в лежанках прорезала, чтоб под них горшки поставила. Ребяток привязала, чтобы не ерзали. Во как! Чистая жуть! ужас всплеснула руками алевтина но ведь в детдом регулярно комиссия приезжает фаина скривилась тогда все тип-топ простынки пододеяльники, на тумбочках по конфетке красотища только проверяющие за ворота хлоп ничегошеньки нету неужели дети правду не рассказывают с недоверием спросила алевтина «Они, несчастные, ничего не понимают», — вздохнула Фаина. «Ты права. На кухне можно кофе попить со сгущенкой, хлеба с маслом да каши манной наестся, и мясо сиротам положено, и яблоки. Только ничего этого они не видят. Бурдой бедняк кормят, водой с капустой. Няньки с медсестрами домой продукты прут. А я не могу». Лучше к коровам, а там в приюте. Жуть кромешная. Алевтина Петровна призадумалась. До нее давно доходили слухи, что психиатрическая лечебница, где содержатся взрослые люди, напоминает концлагерь. Но все же в сумасшедшем доме не творился откровенный беспредел. Шизофрения может начаться у человека из любой, даже самой дружной семьи. Родственники вынуждены поместить лишенного разума в стационар, но они не оставляют его. Приезжают проведать и могут поднять скандал. А вот несчастные, никому не нужные, брошенные дети — легкий объект для обворовывания и издевательств. Алевтина Петровна, в те годы молодой, только недавно закончивший институт специалист, пришла в негодование и отправилась в милицию. Да не к местному участковому. а в Москву. Она попала на прием к симпатичному лейтенанту Николаю Симонову, а тот рьяно начал проверять сигнал. Результатом той проверки стала свадьба Алифтина с Николаем и арест директора детдома. Сменилось и руководство психиатрической клиники для взрослых. В Михайлово прибыл Иван Васильевич Каретников с женой Олимпиадой Михайловной, и маленькой дочкой Ариной. Жизнь в детдоме и психлечебнице начала меняться с калейдоскопической скоростью. Неизвестно как, но Иван Васильевич, хоть и молодой, да уже доктор наук, ухитрился объединить два заведения, детское и взрослое, в одно. В принципе, подобное было невозможно, но Каретников непонятным образом пробил слияние. Более того, Заведение получило статус научного центра, а это означало другие ставки для сотрудников и иное финансирование нужд больных. Иван Васильевич был невероятным энтузиастом. Олимпиада Михайловна стала верной помощницей мужа. Она обладала даром убедить любого, даже самого неадекватного больного. Уж как это у нее получалось, не знал никто. Но Липпе не требовался шприц с успокаивающим лекарством. Медсестра просто подходила к разбуянившемуся пациенту, говорила ему несколько слов, и человек затихал. Иван Васильевич увеличил число медперсонала, а еще он затеял стройку. При главвраче возвели отличный двухэтажный дом, можно сказать, элитное здание для городка, жители которого ютились по избушкам без удобств. В новостройке первый этаж был отдан под общежитие. Ряд просторных комнат, общая кухня и пара санузлов. На втором располагались квартиры. В трехкомнатной обитал сам Иван Васильевич с семьей. Остальные были двушками, в них жили врачи. Все Михайлова завидовало новоселам. Да и было чему. Горячая и холодная вода, газ, электричество, канализация – Центральное отопление. А еще вы не поверите, в доме имелся телефон. Один аппарат стоял у Ивана Васильевича, второй помещался внизу у входа. Это был телефон-автомат, работающий при помощи монеты. Но все равно телефон в подъезде в конце 50-х годов являлся показателем заоблачной элитности — Под плавный рассказ Алевтины Петровны мы съездили на станцию, вернулись в барак, поднялись в небольшую квартирку и сели пить чай. Старуха приводила ненужные подробности, но я не прерывала ее. Похоже, ей хотелось выговориться, а слушателя рядом давно не было. Супруг ее скончался давно, детей у них не получилось, а когда после смерти Ивана Васильевича закрыли местную поликлинику, Алевтина ушла на пенсию. Желтый дом до сих пор работает, журчала бывшая докторша. Уж и не знаю, что там творится после кончины Ивана Васильевича, но пациенты есть, я их вижу. Выходите в клинику, помогаете тамошним врачам? Слегка удивилась я, не состыковки в рассказе Алевтины. Пару секунд назад старуха заявила: Не знаю, что там творится. Собеседница улыбнулась. «Нет, теперь порядки строже, чем прежде. Никого со стороны не впускают, даже охрану завели. Иди сюда». Алевтина встала со стула и подвела меня к окну. «Вот, смотри». Я глянула вниз. С высоты второго этажа была хорошо видна территория за забором. Длинное здание желтого цвета — это психлечебница. комментировала врач. Левее из красного кирпича — приют, а вон то зеленое было поликлиникой. Дом в отличном состоянии, констатировала я. Похоже, его недавно оштукатурили. Алевтина скривилась. В Жуте теперь новые хозяева. В бывшей поликлинике сделали платное отделение. Не все люди сволочи, Встречаются и нормальные, которые готовы содержать абсолютно неадекватного ребенка в комфортных условиях. Бизнесмены тут появились, ремонт произвели. Во всяком случае, снаружи табличку повесили «Счастливое детство» и деньги гребут. «Наверное, дорого в клинике ребенка содержать», предположила я. «А что нынче дешево? Кое-кому и хлеб недоступен стал», мрачно подвела итог Левтина Петровна. «Впрочем, не буду злобствовать. Видишь площадку?» «Между корпусами? славочками, «Да». «Это место для прогулок», — пояснила алевтина Петровна. «Днем взрослые воздухом дышат, а после пяти детей выводят. Я за ними часто наблюдаю. Тоскливо мне, после смерти мужа никак не очнусь. Телевизор не привлекает». Книги читаю, да в окно таращусь. Иногда ночью бессонница схватит, Встану, в стекло лбом упрусь И молодость вспоминаю. Покойный Иван Васильевич Так дом построил, Чтобы из окна своей квартиры Всегда клинику под наблюдением держать. Сотрудники знали, Даже ночью папа может увидеть, Где в какой палате свет горел, И на утро допрос учинить. Всего из двух квартир такой обзор. Из моей и главврача. Ладно, о чем это я говорила? Ах, да. Вижу, как они прогуливаются. И должна сказать, что все выглядят очень даже прилично. Пальто хорошие, ботинки крепкие, шапки. У неходячих коляски нормальные. Видно, дело в жуте теперь нормально поставлено. Да только... Алевтина резко захлопнула рот, потом улыбнулась. «Лучше сядем. Не след на скорбное место пялится. Я уверена, что вид беды на психику плохо действует».